45. Январь, 30. забота о земном исключить невозможно пока на земле, но мудро сочетать небесное и земное возможно. Ярые волны земных нагнетений схлынут, и неприходящие встанут перед сознанием во всей своей силе. Земное земному о моем мне. Не думайте слишком, но действуйте, в действии потонут порочные мысли. Условия будут даны такие, чтобы заботы не отнимали слишком много времени. Но сейчас надо претерпеть вихри перелома. Все будет хорошо, так и считайте. Сам помогу.